Хулли отворила дверь и задержалась, чтобы спросить: "У вас есть счётчик на этой штуковине?" "Да. На каком вы сейчас это же?" На 10-м судорожно выдохнул Эдди, с шумом втянул воздух и снова выдохнул. Лицо его озарилось счастливой улыбкой. "Чёрт возьми, у меня ноги точно камни, чистый гранит. Могу сдавить как ножницами и сломать хребет, так и напишите в своей статье. Могу за просто переломить человека как соломинку. Напишите, а?" Хули вышла и осторожно прикрыла дверь. В спортивном зале стало ещё более шумно. Сразу несколько спортсменов атаковали корейца-инструктора, но он ставил блоки, наносил удары, прыгал и кружился как гервиш, молниеносно расправляясь с нападавшими. Секретарша сняла драгоценности и сменила свой наряд на спортивные кроссовки, широкие шорты, свободную майку и безгалтер. Она стояла перед стойкой и делала разогревающие упражнения. Сейчас дня Пояснила она в удивлённый холле: "Обеденное время. Я вместо еды пробегаю 4 мили, иногда 5". Пока секретарьша быстро направилась к двери, выскочила на тёплую летнюю улицу и побежала вдоль стены торгового центра. Через несколько секунд холле потерял её из виду. Самана вышла из здания и на миг остановилась, наслаждаясь ласковыми лучами августовского солнца. Теперь она знала, что многие покупатели, снующие у дверей торгового центра, могли похвастаться неплохой спортивной формой. Холли переехала на северо-запад почти полтора года назад и совсем забыла, как заботиться о своём здоровье и внешности жители Южной Калифорнии. В апельсиновой стране на душу населения приходится куда меньше двойных подбородков, нервных переутомлений, больных желудков и гемороев. Хорошая внешность и хорошее настроение вот неотъемлемые черты местного образа жизни. Именно эти качества привлекали Холли в кондитерских, но они же порядком выводили её из себя. Она зашла в кондитерскую, выбрала шоколадный эклер, пирожное крем-брюле, украшенное плодом киви, кусок хрустящего пирога с орехами и кремом из какао, круглую издобную плюшку и порцию апельсинового рулета. В кондитерской можно было перекусить, и Холли, заказав ещё банку диетической кока-колы, прошла с полным подносом к столику у окна. Стала есть. и смотреть на подтянутых, загорелых, по-летнему одетых прохожих. Пирожные произвели на нее самое приятное впечатление, она медленно, с наслаждением, откусывала понемногу от каждого куска, намереваясь уничтожить все до последней крошки. Какое-то время спустя Холли почувствовала на себе чей-то взгляд и обернулась. Толстая женщина, лет тридцати пяти, сидевшая через два столика, застыла с приоткрытым ртом, не сводя глаз с ее тарелки. Полное лицо выражало сильнейшее потрясение и зависть. Сама она сжимала в руке лишь жалкий кусочек малокалорийного фруктового печенья, ощущая потребность объяснить своё чревоугодие и испытывая жалость к несчастной жертве диеты, Холли сказала: "Сама себя проклинаю за это, но не могу удержаться. Я как вхожу в экстаз, сама не своя. Это единственный способ дать выход энергии". Толстая женщина понимающе кивнула: "Прямо как у меня. Холли поехала к Айренхарту. Теперь она знала о нём достаточно много и хотела рискнуть. Подайти к двери и позвонить. Так она и собиралась сделать. Но вместо того, чтобы свернуть к воротам дома, Холли, как и в прошлый раз, медленно проехала мимо. Внутренний голос подсказал ей, что спешить не стоит. Нарисованный ею портрет Джима имел только кажущуюся завершённость. Оставались кое-какие пробелы, И пока их не покроет слой краски, имеет смысл подождать. Холли вернулась в мотель и провела остаток дня, сидя в комнате у окна. Пила сельдерскую воду, смотрела на сверкающую синюю гладь бассейна в центре ярко-зеленого двора, думала. — Ну что ж, — сказала она себе, — что у нас на сегодня? Айрон Харт — человек с глубокой печалью на сердце. Возможно, от того, что потерял родителей еще в 10-летнем возрасте. Допустим, он провел много времени, размышляя о смерти, особенно о несправедливости преждевременной гибели. Он посвящает свою жизнь детям, может быть, потому что сам хорошо помнит об одиночестве, в котором оказался после гибели родителей. Потом Ларри Коконис совершает самоубийство. Его смерть становится тяжелым ударом для Айронхарта, Он обвиняет себя в том, что случилось, думает, что мог спасти мальчика. В нём вспыхивает ярость на судьбу и хрупкость человеческого существования. Он восстаёт против бога. Находясь на грани помешательства, Айренхард решает сделать из себя супермена, что-то вроде Рэмбо и бороться с судьбой. В лучшем случае странное, в худшем безумное решение. Поднимает тяжести до изнеможения, занимается атлетикой и тхэквондо. Он превращает своё тело в боевую машину. Учится водить автомобиль, как профессиональный каскадёр, снайперски стрелять из всех видов оружия, он готов к бою. Ещё одно: он становится исновицем и выигрывает в лотерею 6 млн долларов, чтобы на полученные средства начать свой крестовый поход. Он заранее узнаёт о приближающейся смерти и приходит на помощь. И в этом месте тщательно выстроенная схема разваливалась. Можно отыскать десятки спортивных клубов вроде Доджа, где можно освоить боевые искусства. Но ни в одном телефонном справочнике не найдёшь упоминаний о школах, где учат ясновидению. Откуда у него эти сверхъестественные способности? Холли обдумывала этот вопрос и так, и так, а она не надеялась на внезапное озарение, только пыталась определить, в какой стороне можно искать разгадку. Но волшебство есть волшебство, гадай и не гадай всё без толку. Она подумала, что в этот миг похожа на репортера из дешевой газетенки, который стряпает сенсацию о космических пришельцах в окрестностях Кливленда, детеныша-гориллы, родившемся у аморальной служащей зоопарка, и невероятных дождях в Таджикистане, где с неба сыплются лягушки и цыплята. Но, черт возьми, факт и упрямая вещь. А Джим Айронхард спас 14 человеческих жизней в самых разных уголках страны, и он всегда появлялся за миг до того, как могло произойти непоправимое. К восьми часам ей уже хотелось биться головой о стену, стол, бетонные бортики бассейна во дворе, стукнуть лбом обо что-нибудь твёрдое и выбить в мозгу пробку, мешающую найти ответ. В конце концов в холле решило: пора на ужин. Как и в прошлый раз, она поехала в кафе мотеля. Желая искупить вину за пиршество в кондитерской, в холле заказала только варёного цыплёнка и салат. Она попробовала снова понаблюдать За посетителями кафе, сидящими за соседними столиками, но мысли об Айренхарте навязчиво преследовали её. А она продолжала думать о нём и позднее, забравшись в кровать и пытаясь заснуть, свет уличных фонарей пробивался сквозь неплотно задвинутые железные окна, лёжа на спине с открытыми глазами и разглядывая тени на потолке. Холли честно призналась себе, что Джим интересует её не только как репортёра. Этот материал значил для неё больше, чем что-либо за всю журналистскую карьеру, и Айренхард, таинственный и непостижимый сам по себе, покорял воображение независимо от профессиональных устремлений. Однако Холли потянула к нему ещё и потому, что она слишком долго была одна. Одиночество оставило в душе пустоту, заполнить которую может только Джим Айренхард, самый желанный мужчина из всех, кого она когда-либо встречала. Безумное желание Может быть, потому что он безумен. Холли не привыкла гоняться за мужчинами, способными принести только несчастье. Унижаться, чтобы тебя использовали, оскорбили и выбросили как тряпку? Нет, это не для неё. Она не желала кидаться на шею первому встречному, слишком немногие отвечали её требованиям. Именно поэтому она была одна. Да. Ты определённо не из тех, кто кидается на шею первому встречному, саркастически сказала она себе. Именно поэтому ты входишь в экстаз, едва завидев этого парня с замашками Супермена, только без трейко и плаща. Приди же наконец в себя, Торн. Как безответственно, бессмысленно и в конце концов просто глупо предаваться романтическим бредням от Джима Айронхарта. Но какие у него глаза! Холли погружалась в сон. Перед её мысленным взором стояло лицо Джима, нарисованный на огромном полотнище, который чуть заметно колебалась в лазурном небе. Его глаза были ярче, чем бездонная небесная синь. Ей приснился тот же сон. Она снова очутилась в тёмной, круглой комнате, шла по деревянному полу, чувствовала запах сырого известика, слышала стук дождя барабанившего по крыше. Потом раздался ритмичный скрежет. На неё надвигалось что-то страшное. как будто темнота ожила и превратилась в безжалостного монстра, приближение которого нельзя ни увидеть, ни услышать, а можно только почувствовать. Враг. Сш! Он неумолимо приближался, жестокий и свирепый, повеяло холодом, и все внутри сжалось от ужаса. Сш! Хорошо, что она ничего не видит. Рядом чудовище настолько жуткое и непостижимое, что даже один взгляд на него означает смерть. Сш! Мокрые, скользкие щупальца — Присосались к шее и стали расползаться, омерзительно холодные, толстые, как карандаши. Острое жало зонда пробуравило шею и медленно вонзилось в череп. «Сш!» Холли вскрикнула и проснулась, и сразу поняла, что находится в номере мотеля «Лагуна Хиллз». «Сш!» Звук из ночного кошмара продолжал ее преследовать. Огромное лезвие со свистом резало воздух. «Это не сон!» Всё происходило на самом деле. Комната дышала холодом, как непроглядная чёрная тьма ночного кошмара. Сердце, скованное цепями страха, тянуло к земле. Холли не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Она вдыхала запах сырого известика, откуда-то снизу, как будто под полом отеля разверзлась бездна, донёсся приглушённый рокот. Каким-то образом она знала, что означает непонятный звук. Огромные каменные колеса с грохотом ударялись друг от друга. «Сшшш!» Мокрые щупальца продолжали обвивать шею и затылок. Словно отвратительные черви, они вгрызались в кость, корчились за стенками черепа. Мерзкий паразит выбрал ее тело, чтобы отложить яйца в человеческом мозгу, но не было сил пошевелиться. «Сшш!» Она видела только бледные полосы на черном потолке, мутный свет уличных фонарей, проникающий сквозь щели в жалюзи на окнах. Так хотелось, чтобы было больше света. С -с -с -с. Холли жалобно вздохнула от ужаса. Собственная слабость показалась ей отвратительной. Презрение к себе помогло выйти из долгого пролеча. Задыхаясь, она села на кровати, потянулась руками к затылку, спеша оторвать от тела маслянистый, холодный как червь зонт. Пальцы наткнулись на пустоту. Холли свесила ноги с края кровати, Стала нащупывать ночник, чуть не уронила его со столика. Нашла выключатель. Комната озрилась светом. Тссс! Она спрыгнула с кровати. Снова скользкие щупальца на затылке. Они расползлись по шее и лопаткам. Ее пальцы судорожно хватали воздух, не находя ничего, а царапали собственную кожу. Но Холли чувствовала омерзительные прикосновения этих кошмарных щупальцев. Тссс! Она была на грани истерики и ничего не могла поделать. только глухо всхлипывала от страха и отчаяния, краем глаза заметила, что комната ожила и задвигалась. Стена за кроватью, мокрая и блестящая, набухла, вспучилась, будто мембрана, словно на нее давила жуткая тяжесть. Она пульсировала, как огромный склизкий орган в разрубленном брюхе доисторического ящера. Сшш! Холли попятилась. от надвигавшейся на неё зловещей стены повернулась, бросилась бежать, скорее выбраться отсюда, врак из ночного кошмара он преследует её, хочет убить. Она заметалась в поисках выхода, налетела на запертую дверь. Тресущимися руками отодвинула такую задвижку, сорвала цепочку и уже ничего не соображая от ужаса распахнула дверь настежь. В проёме чернела огромная жуткая глыба. Она зашевелилась и дрожа и пульсируя начала вползать в комнату. такой увидишь только в горячечном бреду. На холле надвигалось гигантское чёрное насекомое или рептилии чудовище, тянулось к её лицу с клизкими щупальцами, сучило магнатами паучьими лапами, извивалось рывками, протискивая в дверь длинное туловище, покрытое чешуйчатыми кольцами. Оно разивало пасть, роняя чёрную пену, обнажая страшные клыки, жёлтые и острые, как у гремучей змеи. Пустые стеклянные глаза обшарили комнату. И их ледяной взгляд остановился на Холле. Тысячи кошмаров спрессованы в один. Но это не сон. Чудовище переползло через порог. Острые ключи когтей вонзились ей в тело, разрывая кожу, раздирая на куски живую плоть. Холле закричала от боли. Лёгкий ночной ветерок ворвался в комнату, принеся с собой тёплое дыхание летней ночи. В комнате из-за двери никого. Холли прислонилась к косяку, пытаясь отдышаться, унять дрожь. Она изумлённо посмотрела на пустую бетонную дорожку во дворе отеля, перевела взгляд на раскидистые королевские пальмы, заросли австралийского папоротника. Тёплый ночной бриз ласково покачивал широкие кружевные листья, поднимал рябь на поверхности плавательного бассейна. Мелкие, нескончаемые круги разбегались во все стороны, отражая свет установленных на дне прожекторов. Холли почувствовала, что она видит не бетонную коробку, заполненную водой, а яму, со сверкающими сапфирами из пиратской казны. Страшное чудовище пропало, будто его никогда не было. Оно не убежало со всех ног, не уползло в темноту покачавшейся паутины, просто исчезло, испарилось. Холли и глазом не успела моргнуть. Она перестала чувствовать ледяное скользкое жало, которое буравило шею и извивалось и корчилось в черепе. Захлопали двери ближайших номеров, на бетонной дорожке показались соседи, разбуженные её криком. Холли отступила в комнату, зачем привлекать всёобщее внимание. Она обернулась и посмотрела на стену, возле которой стояла кровать. Стена как стена, ничего особенного. Часы на ночном столике показывали 8 минут 6. Наступило утро, а она тихо прикрыла дверь. Силы вдруг оставили её, ноги подкосились, и Холли прислонилась к стене, чтобы не упасть. Тяжкое испытание осталось позади, но облегчения не было. Холли чувствовала себя совершенно разбитой. Просунув руки под мышки, она попыталась согреться и успокоиться, но всё тело сотрясалось от крупной дрожи, зубы стучали, по лицу текли слёзы, она тихо и жалобно всхлипывала. Холли плакала не от пережитого страха или опасений за свою дальнейшую судьбу, Угнетала лёгкость, с которой растоптали её волю. В течение этих коротких, но бесконечных мгновений она почувствовала себя беспомощной и стёрзанной, целиком во власти страшных, недоступных человеческому пониманию сил. Она стала жертвой психического насилия. Дикая свирепое чудовище сломило её сопротивление и вторглось в сознание. Оно ушло, оставив чёрные следы своего присутствия, запачкав душу и разум. Это всего лишь сон, подбодрила себя Холли, но это не было сном. Когда она села на кровати и потянула цепочку выключателю, она проснулась, но кошмар последовал за ней в реальный мир. Это всего лишь сон, успокойся, не надо так нервничать, убеждала себя Холли, пытаясь обрести утраченное самообладание. Тебе приснилась тёмная комната. Потом приснилось, как садишься на кровати, зажигаешь свет, как надвигается стена, и ты бежишь к двери. Но ты шла, как лунатик, спала на ходу. Тебе снилось, как открывается дверь, и в комнату вваливается монстр. Ты закричала от ужаса и проснулась от собственного крика. Хотелось верить в это объяснение, но слишком уж оно было гладким. Никогда в жизни Холли не видела кошмаров, где каждая мелочь поражает достоверностью. Кроме того, она не лунатик. Ей угрожала реальная опасность. Хотя, может быть, и не само чудовище... Похоже одновременно на рептилию и паука. Возможно, это всего лишь маска, с помощью которой её хотели напугать, но угрожавшее ей зловещее существо проникло в реальный мир из откуда оно взялось, не столь важно, из запредельного, нечеловеческого мира извне, и она едва не погибла. Какая чушь, материал для бульварной прессы. Такую несусветную галиматью не стану печатать даже в National Inquirer. «Чудовище из чужой галактики изнасиловало мой мозг!» Это в три раза глупее, чем певица Шер объявляет себя пришелицей из космоса, в два раза нелепее, чем Иисус говорит с монахиней из микроволновой печи, и куда скучнее, чем Элвис с пересаженным мозгом живет под именем Розан и Барр. От этих мыслей она развеселилась и успокоилась. «Со страхом легче справиться, если веришь, что все ужасы — плод твоего воспаленного воображения». Не так уж удивительно, если учесть, что случай Айронхарта действительно выходит за рамки обычного. К Холли вернулись силы. Она отступила от стены, закрыла задвижку, набросила цепочку на крючок. Сделала еще шаг и сморщилась от внезапной боли в левом боку. Ничего страшного, но щиплет. Холли даже тихонечко застонала. Повернулась и почувствовала, что правый бок тоже саднет, хотя и слабее, чем левый. А она задрала майку и увидела, что материя порвана и испачкана кровью. Три пореза на левом боку, два справа. Охваченная прежним страхом, Холли прошла в ванную и включила яркий свет. Замерла перед зеркалом в нерешительности, потом стянула с себя майку. Из трех глубоких царапин на левом боку тоненькими струйками сочилась кровь. Верхняя рана олела под грудью, две другие шли параллельно. Все три на ровном расстоянии друг от друга. Две царапины справа уже не кровоточили. Это были следы коктейй. Джима вырвало. Он включил воду, прополоскал рот и почистил зубы мятной пастой. Взглянув в зеркало, он вздрогнул, увидев перед собой незнакомое и смертельно бледное лицо, не выдержал и поспешно отвернулся. Прислонился к раковине: "Боже мой, что со мной происходит?" В тысячный раз задал он себе вопрос. который терзал его уже больше года. Ему опять приснился сон про мельницу. Никогда прежде один и тот же кошмар не мучил его две ночи подряд. Обычно проходили недели, он мог хотя бы немного прийти в себя. На первый взгляд все выглядело как раньше — шум дождя за стеклами узких окон, дрожащее пламя свечи, тени, пляшущие по потолку, свист вращающихся крыльев мельницы и глухой гул жерновов под полом. Снова необъяснимый судорожный страх — На этот раз он был не один. Кто-то незримый, зловещий надвигался из темноты, приближаясь с каждой секундой. Джим не представлял, как выглядит невидимое существо и каковы его намерения, ждал, что вот-вот посыплются кирпичи и из пролома в стене вырастет кошмарный монстр. Чудовище могло появиться откуда угодно: из отверстия в полу, через тяжёлую дубовую дверь на верхней площадке лестницы. Джим заметался в растерянности, не зная, куда бежать, наконец бросился к двери, распахнул ее и проснулся от собственного крика. Открыл глаза. Он не помнил, кто скрывался за дверью, но кем бы ни было зловещее чудовище, Джим знал, как его назвать. Враг. Только теперь это слово отпечаталось в его мозгу, словно на листе бумаги. Оно начиналось с заглавной буквы «Враг». Безликий монстр, преследующий его во многих ночных кошмарах, проник в сон о старой мельнице. Ему в голову пришла безумная мысль. Чудовище, не кошмарный бред, рождённый в чёрных глубинах подсознания, а реальность. Такая же реальность, как он сам. Рано или поздно враг пересечёт барьер, отделяющий мир снов от действительности, так же легко, как перешёл из одного кошмара в другой.